Глава пятнадцатая. Неверие Старка. Тат и л и с сидели в столь глубоком шоке, что их подавленность казалась была сродни л е д я н о м у испугу, от которого уже почти невозможно избавиться. Аллан Пенборн рассказывал о том, как прошли ночные и ранние утренние часы в Нью-Йорке. Майкл Донатсон Зарезан и забит до смерти в холле около своей квартиры Филис Майерс и два полисмена охранника застрелены в ее доме на Вест-Сайде. Ночной швейцар в доме Майерс получил удар по голове чем-то очень тяжелым и теперь ему пытаются лечить трещину в черепе. Доктора не могут дать никаких гарантий, что он не окажется в любой миг На небесах Швейцар того здания, где жил д о н л ь д с о н уже мертв. Все эти убийства осуществлены самым простым бандитским способом, когда преступник просто приближается к жертвам и п р и к а н ч и в а е т их. Пока Аллан говорил, он не раз называл убийцу Старком. Он называют его правильным именем, не задумываясь об этом. подумал Тат. Затем он покачал головой, недовольный своей же собственной поспешностью. Ты можешь звать его как-то по-другому, но Старк все же намного лучше, чем преступник или мистер Икс. Видимо, будет ошибкой думать по этому поводу, что шериф использует это имя по каким-то особым причинам, кроме как для удобства и ясности. В этой беседе. А как Рик? – спросил Тат после окончания длинного сообщения Алана Пенборна, когда тот переводил дух. Мистер Коули жив и здоров. Он находится под полицейской охраной. Было только четверть десятого утра, и взрыв, убивший Рика и одного из полисменов, Должен был произойти еще почти через два часа. Филис Майерс тоже была под охраной, заметила л и с В большом детском манеже Уэнди уже спит, а у и л ь я м пока еще только клюет носом. Его голова то опускается на грудь, то снова поднимается, глаза уже закрыты. Аллону смешно наблюдать за этой сценой, которая напоминает поведение караульного, старающегося не заснуть на дежурстве. Но каждый подъем головы был все слабее и слабее. Наблюдая за близнецами и убрав записную книжку в карман, шериф отметил интересный факт: всякий раз, когда Уильям дергает головой, пытаясь бодрствовать, Уэнди ворочается во сне. Заметили ли это родители? – подумал Пенборн, а затем решил, конечно, да. Ваша правда, л и с Он удивил их. Полицию ведь можно удивить точно так же, как и любого человека. Вы знаете это. Просто предполагается, что они должны лучше реагировать на всякие неожиданности. На том этаже, где жила Филлис Майерс. Несколько жильцов открывали двери квартир и выглядывали из них после выстрелов, и мы получили достаточно четкое и ясное представление о произшедшем из их показаний и осмотра места преступления. Старк притворился слепым. Он не переоделся после убийств Мириам Коули и Майкла д о н а л ь с о н а которые были, вы простите меня. Но они были грязными. Он вышел из лифта, надев черные очки, купленные, наверное, в Таймс-сквере или у уличного торговца, и держа белую трость, забрызганную кровью. Бог знает, где он раздобыл эту трость для слепых, но полиция считает, что именно ею он оглушил швейцара. Несомненно, он украл. Или отнял ее у настоящего слепого, сказал Тат спокойным голосом. Это не рыцарь короля Артура, Аллан. У ну, явно нет. Он, видимо, прокричал, что был ограблен или, может быть, подвергся бандитскому нападению в своей квартире. В любом случае он подобрался к ним столь быстро, что они не успели отреагировать. Это ведь была пара полицейских. из патрульной автомашины, которые п о снимались себя свои ремни и торчали у двери Майерс без особой осторожности. Но ведь они несомненно уже знали, что д о н а л ь д с о н был убит. Запротестовала Лиз. Неужели даже это не смогло обеспокоить их и дать понять, что этот человек очень опасен? Они также уже были в курсе того, что охрана прибыла слишком поздно после убийства Дональдсона, сказал Тат. Они были слишком уверены в себе. Возможно, они были слишком самоуверенны, согласился Салон. У меня нет способов выяснить это точно. Но парни у Коули уже знают, что этот человек чрезвычайно целеустремлен. абсолютно разумен и в то же время одержим мыслью об убийстве их глаза открыты, а уши чуткие нет, Тат, ваш агент в безопасности здесь вы можете быть спокойны вы сказали, там были свидетели напомнил Тат о да множество свидетелей и у квартиры м и р и а м Коули и у д о н а л ь д с о н а и у Майерс Он нигде не наложил в штаны от страха. л л а н посмотрел на Лиз. и з в и н и т е Она усмехнулась. Я уже слыхала это раз или два ранее. Аллан. Шериф кивнул с легкой улыбкой и снова повернулся к Таду. Мое описание совпадает со свидетельскими. Все в точности сходится, сказал шериф. Он большой, светловолосый. сильно загорелый, поэтому назовите мне его тат, дайте мне его имя. У меня теперь куда больше беспокойств, чем по одному делу Хомера Гамыша. Чёртов комиссар полиции Нью-Йорка давит на меня, а Шейла б р и к х е м это мой дежурный диспетчер, полагает, что я превращаюсь в звезду телекрана э из-за столь явно возросшего ко мне внимания и интереса со всех сторон. но все же меня по-прежнему больше всего волнует Хомер, поэтому дайте имя. Я уже это сделал, сказал Тат. Последовало долгое молчание, возможно, не менее десяти минут. Затем очень тихо Аллан спросил: что? Его имя Джордж Старк. Сам Тат удивился спокойствию своего голоса, а еще более тому, что он чувствовал себя спокойным. Если только спокойствие и глубокий шок не заставляют ощущать одно и то же, но сразу убедить в истинности этого высказывания, вы уже знаете его имя, это Джордж Старк, было не слишком легким. и благодарным делом. Я не уверен, что понимаю вас, сказал Аллан после долгой паузы. Конечно, понимаете, Аллан, вмешалась л и с Татоб взглянул на нее и з у м л е н н ы й столь безучастным голосом. Мой муж сказал, что его литературный псевдоним ухитрился каким-то способом ожить. Могильная п л е т а н а ф о т о г р а ф и и Что там говорилось на ней? Где по идее должна была бы красоваться цитаты из Писания или какие-то краткие стихи, но тот сказал репортеру не самый приятный парень, вы помните? Да, но л и с Шериф посмотрел на них обоих с выражением беспомощного удивления, как будто он впервые осознал, что разговаривает с людьми, потерявшими рассудок. Приберегите свои насмешки, сказала она все тем же колючим тоном. У вас еще будет для них достаточно времени, у вас и всех прочих. А пока же послушайте меня. Тат совсем не преувеличивал и не шутил, говоря, что Джордж Старк не самый приятный парень. Тат, может быть, и думал, что он дурачится, но это не было просто шуткой. Я это знаю. даже если Тат этого сам еще не понял. Джордж Старк не просто не самый приятный парень, на самом деле он ужасный парень. Он заставлял меня все более волноваться и страдать из-за каждой из четырех написанных им книг. И когда Тат наконец решил убить Старка, я поднялась в нашу спальню и расплакалась от чувства облегчения. Она посмотрела на Тада, который не сводил с нее взгляда. Она ответила ему глазами, перед тем как продолжить. Это правда, я плакала, я действительно плакала. Мистер Клоусон из Вашингтона был омерзительным мелким присмыкающимся, но он принес нам большую пользу, может быть самую большую за все годы нашей семейной жизни, и потому мне жаль, что он мертв, намного больше. Чем жаль других. л и с я не думаю, что вы действительно хотите сказать. Не говорите мне, что я хочу или не хочу сказать, ответила она. Аллан вздохнул. Ее голос оставался ровным и достаточно негромким, чтобы не разбудить Уэнди или вызвать более энергичные подъемы головы Уильяма перед тем, как он уляжется. на своей половине м а н е ж а и заснет вслед за сестрой. Аллан почувствовал, что если бы не дети, он обязательно услышал бы более громкий голос. Может быть, даже голос, повернутый на всю катушку. Таду есть что сказать вам. Вам следует очень внимательно выслушать его, Аллан, и попробовать хотя бы проверить или поверить. Его словам, потому что иначе этот человек, кто бы он ни был, будет продолжать убивать, пока не дойдет до последней строчки в своем списке мясника. У меня есть некоторые сугубо личные причины не желать продолжения этого кошмара. Видите ли, я думаю, что и тат, и я, и наши дети тоже могут находиться в таком. Списки. Хорошо. Голос Салана звучал спокойно, хотя его мысли скакали в сумасшедшем темпе. Он делал большие усилия, чтобы подавить в себе раздражение от несбывшихся ожиданий, даже злость, а может и удивление, и попытаться рассмотреть эту сумасшедшую идею, возможно, более четко и объективно, насколько это было возможно. Не было, конечно, вопроса истинно или о ш и б о ч н а вся эта гипотеза. Она несомненно была за пределами разумной мысли, но удивляло, почему они столь сильно беспокоились насчет целесообразности этого рассказа. Было ли это вызвано стремлением скрыть какие-то вымышленные сложности при осуществлении убийств, а может что-то еще? Возможно ли, что они верили во все это? Казалось настолько диким, что пара хорошо образованных и рационально мыслящих людей, во всяком случае до нынешнего разговора, могла бы поверить в это. Но от них по-прежнему не исходил тот самый аромат, по которому шериф безошибочно мог уловить лгущих ему людей. Это не было ни в первый его визит сюда. не во все последующие, сознательно лгущих, поправил себя шериф. Продолжайте, Тат. Ладно, сказал Тат. Он нервно прокашлялся и встал. Его рука потянулась к карману на груди, и Тат с изумлением понял, что м а ш и н а л ь н ы й жест был связан с давно изжитой им привычкой достать сигареты, которые он не курил уже многие годы. Он засунул руки в карманы брюк и взглянул на Алана п е н б о р н а с тем выражением, каковое должно было бы у него появиться на лице узреть тат в своем кабинете неожиданного визитера. Здесь происходит что-то очень странное. Нет, более чем странное. Это ужасно и необъяснимо, но это действительно происходит. И оно началось, как я полагаю, когда мне было всего одиннадцать лет. т а т р рассказал обо всем, о главных болях в детстве, о пронзительных криках и о сводящих с ума видениях ста й воробьев, служивших предвестниками приступов, и о возвращении в его сознание этих воробьев совсем недавно. Он показал Аллану страницу рукописи с надписью поперек ее черным карандашом «Воробьи летают снова». Он рассказал о том ужасном приступе, который перенес в своей рабочей комнате в университете, и что он смог записать тогда, насколько это сейчас вспомнилось на обороте заказного бланка. Он объяснил, что он потом сделал с этим бланком. И попытался описать свой страх и ужас, вызвавшие его стремление как можно скорее уничтожить написанное. Лицо Алана оставалось бесстрастным. Помимо всего, закончил Тат. Я знаю, что это Старк. Здесь. Он сжал кулак и постучал по груди. Аллан Пенберн ничего не говорил несколько секунд. Он начал крутить свое обручальное кольцо на среднем пальце левой руки, и эта процедура к а з а л о с ь целиком увлекла его. Вы потеряли в весе после женитьбы? спокойно сказала л и с Если вы не подгоните кольцо по размеру, то однажды потеряете его, Аллан. Да, думаю, что это так. Он поднял голову. И взглянул на Лиз. Пока он говорил, случилось так, что Тат на несколько минут вышел из комнаты в поисках чего-то, и только они двое остались там. Ваш муж позвал вас в кабинет и показал вам то первое послание из мира духов сразу же, как я уехал. Верно? Единственное п р и в и д е н и е и г р о Слов. Спирит означает как дух приведения, так и спиртные напитки. Единственное приведение, которого я наверняка знаю и много раз видела, это склад ликера в мили ниже по дороге, спокойно сказала л и с Но он действительно показал мне эту запись. После того, как вы уехали, это верно. Сразу после моего ухода. Нет, мы укладывали детей спать, а потом, когда уже сами собирались ложиться, я спросила Тада о том, что он скрывает от меня. А между тем моментом, когда я уехал, и временем, когда он рассказал вам о затемнениях сознания и звуках птичьих голосов, были ли какие-нибудь периоды? Когда он находился вне поля вашего зрения, то есть было ли у него время, чтобы он мог подняться в кабинет и написать эту фразу? Вот что я подразумеваю. Я не могу быть здесь уверенной в чем-либо, ответила л и с Мне думается, что мы были все время вместе, но я не могу этого утверждать с полной уверенностью. Да и вряд ли это будет решающим. Если даже я скажу, что он никогда не выпадал из поля моего зрения, так ведь? Что вы подразумеваете, Лис? Я подразумеваю, вы тогда решите, что я также лгу, верно? Аллан глубоко вздохнул. Это был единственный ответ, если таковой и вообще требовался. т а т Не лжет здесь ни в чем. Аллан кивнул. Я оценю ваш прямоту. И поскольку вы не можете с уверенностью утверждать, что Тат не покидал вас хотя бы на пару минут, я не могу обвинить вас в лжи. Я рад этому. Вы все же допускаете такую возможность. И я думаю, вы также допустите, что альтернатива подобной возможности. выглядит просто дикой. Тат прислонился к камину, его глаза переходили с права налево и обратно, словно у зрителя на теннисном матче. Шериф не сказал чего-то нового из того, чего сам Тат не предвидел уже заранее. Напротив, Аллан Пенборн действовал очень деликатно, пытаясь обнаружить несообразности в его рассказе. И все же Тат ощущал горькое разочарование, почти сердечную боль. Надежда, что Аллан все ж е поверит, может быть, чисто инстинктивно, но поверит, оправдалась в той же степени, как возможные чудодейственные препараты от всех болезней в аптечных пузырьках и бутылочках. Да, я допускаю такую возможность, спокойно сказала л и с А что касается произшедшего с стадом в его факультетской служебной комнате, ведь нет никаких свидетелей ни его приступа, ни того, что он записал тогда, ведь он даже не рассказал вам о нем, пока не позвонила миссис к о у л и верно? Нет, он не рассказал. А почему? Шериф пожал плечами. У меня есть к вам вопрос, а л а н Да, я слушаю. Зачем лгать, Тадух? Что он может выиграть этим? Я не знаю. Аллан взглянул на нее с полной искренностью. Он может и сам не з н а л этого. Он бегло взглянул на Тада, затем снова посмотрел на Лиз. Он может даже и не знать, что он сейчас лжет. Это очень просто. Я не могу принять все услышанное на веру. Любому офицеру полиции нужны прежде всего сильные доказательства, а здесь их нет. Тат рассказывал правду обо всем этом. Я понимаю, все сказанное вами имеет веские основания, но все же мне очень хочется, чтобы вы поверили также в и с т и н н о с т ь всего услышанного здесь. Я отчаянно желаю этого. Видите ли, я ведь жила с Джорджем Старком, и я знаю, как Тат почти превратился в него, пока время шло. Я расскажу вам нечто, не попавшее в журнал People. Тат начал говорить о том, что хочет избавиться от написания следующих двух книг Старка еще перед предпоследним романом. Трех. Спокойно поправил Тат со своего места у камина. Его жажда закурить превратилась прямо таки в какое-то наваждение. Я начал говорить об этом уже после первого романа Старка. Окей, okay, трех. В журнальной статье говорится так, словно эта идея пришла совсем недавно, но это неправильно. Об этом я и хочу сейчас вам рассказать. Если бы не появился Фредерик к л о у с о н и не заставил моего мужа действовать решительно, я думаю, что Тат и поныне только все еще собирался бы избавиться от своего литературного двойника. Это напоминает обещание алкоголика или наркомана, которое он дает семье и друзьям, что с завтрашнего дня прекращает пить или принимать наркотики, или спосле завтрашнего Или еще через день? Нет, запротестовал Тад. Не совсем так. Церковь та, но не та церковная скамья. Он подождал немного, нахмурившись и занимаясь не просто обдумыванием, он концентрировался. Аллан окончательно расстался с подозрениями, что они пытаются его обмануть или как-то использовать в нечестных целях. Они не пытались взять его измором в попытке убедить его или даже самих себя, но только старались разъяснить, как все это произошло, точно так же, как люди пытаются описать пожар уже много позже того, как он погас. Слушайте, наконец произнес Стат, давайте забудем на некоторое время все эти затемнения сознания, воробьев и предвидение событий. Были они или нет? Если это понадобится, вы можете поговорить с моим доктором Джорджем Хьюмом об обо всех симптомах. Может быть, результаты вчерашнего обследования моей головы покажут что-то странное и необычное. Но даже если и нет, вполне возможно, что врач, оперировавший меня в далеком детстве, все еще жив и способен вспомнить об этом случае в его практике. Вполне возможно, он знает нечто могущее пролить хотя бы немного света на всю нашу историю. Я не помню его имени, но я уверен, что оно записано в моей медицинской карте. Но сейчас все это медицинское дерьмо побоку. Эти слова почти окончательно сбили с толку Алана. Если бы т а т хотел лгать... то никогда бы не стал так действовать. Некоторые сумасшедшие делают подобные вещи, но они достаточно сумасшедшие, чтобы тут же забыть о том, что сами сперва выдумали, поскольку сами действительно начинают верить в физическое существование своих фантазий, и потом могут говорить только об этих вещах. А как же Тат? Голова шерифа. начала трещать. Ладно, сказал Аллан Пенборн. Если вы считаете, по вашему выражению, медицинское дерьмо второстепенным, то что же тогда является здесь основной линией? Джордж Старк, вот что главное, ответил Тат и подумал. Линия, которая ведет в Энсвилл, где заканчиваются все железнодорожные пути. Представьте себе, что кто-то незнакомый забрался внутрь вашего дома. Кто-то, кого вы всегда немного боялись, примерно так же, как Джим Хокинс боялся старого морского волка в т р а к т и р е адмирал Бенбоу. Вы читали Остров Сокровищ, Аллан? Аллан кивнул. Тогда вам будет яснее то ощущение, которое я здесь сейчас пытаюсь вам передать. Вы следите за этим парнем? И он вам совсем не нравится, но вы позволяете ему оставаться у вас под крышей. Вы не держите гостиницу как в острове сокровищ, но, может быть, вы считаете его дальним родственником вашей жены или кем-то в этом роде. Вы следите за моей мыслью. Шериф снова кивнул. И наконец в один прекрасный день этот нежеланный гость делает что-то выводящее вас из себя. Ну, например, х л о п а е т салонкой о стену, поскольку она з а с о а р и л а с ь и из нее у него ничего не высыпалось. И вы говорите своей жене: "Сколько еще времени этот идиот? Твой второй кузен собирается здесь околачиваться". А она смотрит на вас и говорит: "Мой второй кузен. Я думала, что это твой второй кузен". Аллан рассмеялся. Хотя ему вообще-то не было сейчас очень весело. Но в ы ш в ы р н и т е л и в ы этого малого за порог, продолжал Тат. Нет, только потому, что он уже слишком долго находился у вас под крышей, и как это не покажется кому-то странным, тому, кто сам не побывал в такой ситуации, это будет выглядеть, словно ваш тип заполучил некие права поселенца на не занятой земле, что ли? Но и это не самое главное. Лизки внула, ее глаза возбужденно блестели, а ее взгляд был взглядом благодарной женщины, услышавшей именно те слова, которые уже были готовы сами сорваться с ее губ в течение всего этого дня. Важнее то, как чертовски трудно следить за ним, сказала она. Следить за тем, что он может выкинуть, если вы действительно скажете ему, чтобы он убирался и в ы ш в ы р н и т е его на дорогу. Вот именно, сказал Тат. Вы хотите быть смелым и отважным и прямо приказать ему убираться из вашего дома, и не столько потому, что вы просто боитесь его опасных штучек у вас под крышей. Здесь дело касается вашего самоуважения, но вы все не решаетесь. Вы находите причины для того, чтобы откладывать это. Типа сейчас идет дождь, и у него будет меньше поводов обидеться, если вы покажете ему на дверь в солнечный день. Или, возможно, что это лучше всего проделать после того, как вы все хорошенько выспитесь. Вы придумываете тысячи не менее весомых причин и оснований для непрерывного откладывания. Вам даже кажется, что если эти причины звучат достаточно убедительно для вас самого, вам удастся сохранить хотя бы часть вашего самоуважения, а это всегда лучше, чем ничего. Это особенно хорошо, поскольку все свое самоуважение сохранить может, оказавшись в итоге либо раненым. Либо вообще убитым. И, может быть, это относится не только к вам лично. Ли совмешалась в разговор снова и заговорила тем серьезным и приятным голосом, каким обычно адресуется к своим коллегам по садоводческому клубу женщина-специалист в связи с ответами на вопросы, когда лучше засеивать кукурузу или как определить степень зрелости томатов. Он был мрачный. Опасный мужчина, когда он жил с нами, и он таковым и остался сейчас. Все говорит о том, что если с ним и произошли какие-то изменения, то только в худшую сторону. Он, конечно, безумен, но по его собственной логике все, что он делает, абсолютно разумно. Он выслеживает людей, замысливших убить его, и убирает их со своей дороги одного за другим. Вы закончили? Она удивленно взглянула на Алана, словно его голос заставил ее очнуться от самого глубокого личного переживания. Что? Я спросил. Закончили ли вы? Вы хотели высказаться? Я хочу убедиться, что вы сказали все. Ее спокойствие исчезло. Она глубоко и прерывисто вздохнула и в отчаянии схватила себя за голову. Вы не верите мне, ни единому моему слову, Лиис, сказал Аллан п е н б о р н Это же просто чепуха. Я сожалею, что произношу это слово, но с учетом всех обстоятельств одно из самых мягких, какие только возможны. Здесь достаточно скоро появятся другие копы. Я думаю, из ФБР. Этот преступник уже сейчас стал известен в нашей стране, и ФБР наверняка должно будет вмешаться. Если вы расскажете им всю эту историю с затемнениями и бессознательными записями, вы услышите от них множество куда менее приятных слов. Если вы скажете мне, что всех этих людей убил призрак, я тоже никогда не поверю в это. Тат хотел вмешаться, но Аллан предостерегающе поднял руку, чтобы ему позволили договорить. Но я бы смог даже быстрее поверить в историю с п р и в и д е н и я м и чем в то, что я услышал. Мы ведь даже не обсуждаем здесь проделки приведения, а говорим о человеке, которого нет на свете. А как вы объясняете мое описание его облика? Вдруг спросил Тат. То, что я рассказал, было моим личным представлением об облике Джорджа Старка, как он должен был бы выглядеть. Часть этого описания хранится в файлах Дарвин Пресс для распечатывания листа с биографическими сведениями об авторе романов Джорджа Старка. Другая часть, то, что я представил себе, обдумывая все это дело, я никогда на его не встречался. И не видел своими глазами этого парня. Вы же знаете, я только создал мысленный образ за многолетний период примерно так же, как вы можете представить себе облик диска Жакея, музыку которого вы привыкли слушать каждое утро по дороге на работу. Но если бы вам пришлось с ним повстречаться, чаще всего оказалось бы, что вы были почти во всем неправы, а здесь получилось, что я угадал почти все точно. Как это можно объяснить? Я не могу, ответил шериф. Если, конечно, вы не скрываете от меня, откуда сами получили это описание. Вы же знаете, что мне н е откуда было его получить. Не будем так уж б е з о г о в о р о ч н ы возразил шериф. Он поднялся, подошел к камину и б е с ц е л ь н о п н у л ногой сложенную там на полу небольшую поленницу из березовых дров. Не всякая ложь происходит из обдуманного решения. Если человек внушил себе, что говорит чистую правду, он может пройти даже испытание на детекторе лжи с этими цветными индикаторами. Теду Банди это удалось. Давайте не будем на этом останавливаться, раздраженно сказал Тат. Не нужно нагнетать всю эту чёртову хинею. Это напоминает дело с отпечатками моих пальцев, как будто его снова оживили и запустили на всю катушку. Единственное различие лишь в том, что сейчас у меня нет пачки доказательств моей невиновности. Кстати, как насчет отпечатков пальцев? Когда вы учтете их существование, не станут ли они подтверждением правдивости наших предположений? Аллан обернулся. Он вдруг рассердился на Тада, на них обоих. Он ощутил себя безжалостно загнанным в угол, а они, черт возьми, не имеют никаких прав заставлять его испытывать такие ощущения. Это выглядело, как если бы он был единственным представителем общества верящих в плоскую землю, вдруг оказавшимся среди сторонников версии, что земля все еще круглая. Я не могу объяснить ничего здесь, пока, сказал шериф. Но может быть, вы все же расскажете мне абсолютно точно, откуда этот парень, реальный, произошел? т а т может быть, вы зачали его как-то ночью, или он вылупился из яйца этих чёртовых воробьёв? Вы были похожи на него в те часы, когда писали романы под его вымышленным именем. Конкретно, откуда он взялся? Я не знаю, откуда он взялся, грустно ответил Тат. Неужели вы думаете, что я бы скрыл это от вас, если бы знал? Насколько я знаю или могу помнить, я был еще самим собой, когда писал Путь Мешина, Голубые из Оксфорда. паштет и закуль его мяса и дорога на Вавилон. Я совсем не представляю, когда он стал самостоятельным и отдельно существующим человеком. Он казался мне реальным, когда я писал за него, но только в те моменты, когда я писал эти романы. Можно сказать, я принимал это дело всерьез, но я не верил в него, когда сам не занимался его романами. т а т остановился и усмехнулся. Всю свою жизнь я говорю о писании, сказал он. Сотни лекций, тысячи аудиторий. И я не думаю, что я когда-либо говорил просто о той власти над писателем-билитристом, которую имеют обе существующие для него реалии. Одна это подлинный окружающий его мир, а другая... Это мир его рукописи. Я даже не думаю, что мне раньше приходила в голову подобная мысль, а теперь я сознаю, ну, я даже кажется, совсем не знаю, что думать по этому поводу. Не в этом дело, сказал Элис. Ему не пришлось стать отдельно существующим человеком до тех пор, пока Тат не попытался убить его. Алан подался вперед. Ладно, л и с вы знаете, тогда лучше, чем кто-либо еще. Он действительно превращался из доктора б о м о н т а в мистер Старка, когда писал эти криминальные романы. Он угрожал вам. Он пытался напугать гостей на вечеринках своей складной бритвой. Ваш сарказм никак не поможет этому обсуждению, ответила л и с глядя на него с укором. Аллан поднял обе руки в знак согласия и немого о т ч а я н и я Хотя шериф не был уверен, что именно привело его в это отчаяние, а не оба или сам он или все они трое вместе взяты. е Я не хочу быть саркастичным. Я просто пытаюсь использовать это небольшое словесное шоковое лекарство, чтобы показать вам самим, как безумно звучит все, что вы оба утверждаете здесь. Вы доказываете мне, что какой-то чёртов литературный псевдоним вдруг ожил. Если вы расскажете ФБР хотя бы половину этой дребедени. Они начнут проверять законы штата Мэн по непроизвольным погребениям. Ответом на ваш вопрос будет нет, сказала л и с Он не бил меня и не стращал с т р а щ а л никого складной бритвой на вечеринках с коктейлями. Но когда он писал от имени Джорджа Старка, особенно когда он писал об а л е к с и с е м е ш и н е Тат не оставался тем же человеком, как обычно. Когда он, можно образно сказать, открывал дверь к себе в кабинет и приглашал туда зайти Старка, он становился отдаленным и отчужденным, не холодным или даже не возмутимым, а именно отдаленным. Он меньше стремился выходить из дома, видеться с людьми. Он иногда пропускал собрания на факультете, даже встречи со своими студентами. хотя это происходило весьма редко. Он позже ложился спать и иногда беспокойно ворочался и метался не менее часа, до того как наконец засыпал. При этом он часто и много стонал и разговаривал во сне, как это бывает при ночных кошмарах. Я его нередко спрашивала именно о кошмарах, а он отвечал, что просто чувствует головную боль и вообще ощущается. что плохо отдохнул за ночь, но если у него и были плохие сны, он не может вспомнить их содержание. В облике Тада не происходило каких-либо внешних изменений, но он не был уже прежним. Мой муж бросил пить спиртное несколько лет назад. Алан. Он не обращался в общество анонимных алкоголиков или что-то в этом роде, а просто прекратил. За одним исключением, когда Тат закончил один из романов Старка, он напился. Это выглядело так, словно он попытался вычистить из себя всю грязь. Он приговаривал: "Сукин сын убрался, по крайней мере на время, но он убрался. Джордж вернулся на свою ферму в Миссисипи. Ура!" л и с все правильно изложила, согласился Тат. Ура! Это именно то, что больше всего я тогда ощущал в себе. Разрешите мне подытожить все, что мы имеем, если отбросить затемнение сознания и автоматическое записывание информации из складывающейся общей картины происходящего. Человек, которого вы ищете. убивает людей, знакомых мне, тех людей, которые, исключая Хомера Гамаша, были связаны с делом Старка и отвечали за его смертную казнь в заговоре со мной, конечно. Он умел раздобыть кровь моего типа, которая в сущности, конечно, не самая редкая в мире, но тем не менее е ю обладают лишь шестеро из каждой сотни людей. Он полностью соответствует описанию, которое я сообщил вам на основе выжимки из моего собственного представления об облике Джорджа Старка, если бы он существовал на самом деле. Он курит те сигареты, которые когда-то курил я сам. Наконец, что самое поразительное, его дактилоскопические отпечатки идентичны моим. Может быть, шестеро человек. Из каждой сотни и имеют кровь типа А с негативным резус-фактором, но пока, насколько нам известно, во всем мире никто не имеет моих отпечатков пальцев. Несмотря на все эти факты, вы отказываетесь даже рассматривать мое предположение, что Старк каким-то образом ожил. Теперь, шериф Аллан Пенборн, скажите мне. Кто же из нас действует в густом тумане, если так можно выразиться? Аллан почувствовал, что та твердая почва, на которой до сего времени он прочно стоял и был абсолютно в ней уверен, вдруг несколько повернулась в бок. Это же было невозможно, ведь это же ясно. Но так как он еще ничего сегодня не успел сделать, ему хотя бы надо срочно переговорить с врачом Тада и тщательно ознакомиться с медицинской картой. Ему пришло в голову, что было бы просто чудесно обнаружить, что у Тада никогда не было опухоли на мозге и что Тад либо просто лжет о ней, либо она ему п о м е р е щ и л а с ь Если он сможет убедиться, что Тад психопат, все станет намного проще и легче. Может быть, а может быть, он получит дерьмо. Это не был Джордж Старк, поскольку никаких Джорджей Старков никогда и не было. Им может оказаться ловкач-рецидивист, находящийся в розыске УФБР. Но это вовсе не значит, что только такой парень может подойти для данной роли. Они могут только спугнуть этого подонка в Нью-Йорке, охраняя Коули, и вполне вероятно, что этот безумец решил провести летом свой отпуск здесь, в штате Мэн. Если он действительно сюда вернется, Алуну очень хочется самому пристрелить этого подонка. Он не думает, что блуждание в этой сумеречной зоне, совсем ее дерьмом, как-то поможет ему найти свой шанс. А кроме того, шерифу больше уже не следует тратить время на пустую болтовню. Я думаю, время все покажет, сказал Аллан п е н б е р н весьма неопределенно. А сейчас я бы посоветовал вам обоим следовать той линии, которую вы сами предложили мне вчера вечером. Это парень, который думает, что он и есть Джордж Старк, и он достаточно безумен. чтобы начать действовать логично, логично для психопата, по крайней мере, то есть с места официального погребения Старка на кладбище. Если вы не захотите хотя бы как-то учесть мое предположение, Аллан, вы попадете по локти в самое дерьмо, сказал Тат. Этот парень вам будет невозможно понять и предугадать его действия. Вы не сможете у м о л и т ь его о пощаде, если вам придется взывать к его милосердию в случае, если он даст вам на это время. Это все равно не приведет ни к чему хорошему. Если только вы попадетесь ему на пути, не будучи под бдительной охраной, он сделает паштет ней за кулы, а из вас, Аллан. Я займусь проверкой вашего доктора, ответил шериф. А также найду врача, делавшего вам операцию в детстве. Я не знаю, что это даст и прольет ли какой-нибудь свет на все это дело, но я все сделаю. Иначе я опасаюсь, что мне просто придется воспользоваться моими шансами, как бы ничтожные они н е были. Тат улыбнулся, но без какой-либо радости. По-моему, у нас у всех здесь одна общая большая проблема. Моя жена. Дети и я также попытаемся использовать свой шанс вместе с вами, шериф. Пятнадцатью минутами позже бело-голубой грузовичок въехал через ворота во дворик дома Тада и остановился позади машины шерифа. Он выглядел как техничка телефонной службы, и, собственно, таковой и оказался, хотя по его бортам красовались горделивые слова. Полиция штата Мэн. Два техника подошли к двери, представились и извинились за столь позднее свое прибытие, что никак не затронуло внимания Тада и л и с которые вообще не подозревали о том, что их должны были с утра посетить эти парни. Телефонные техники попросили Тада расписаться на соответствующем бланке, который один из них тут же извлек из папки. Тат это быстро проделал и только тут заметил, что этой подписью дает согласие на подключение к своему телефону записывающего и пеленгующего оборудования. Это, впрочем, не давало полиции всеобъемлющего права использовать полученные расшифровки телефонных бесед для судебного слушания. Тат поставил подпись на требуемом месте. Оба других полицейских Шериф п е н б е р н и один из техников, Тат холоднокровно отметил, что на поясе у него с левой стороны висит телефонный тестер, а с правой револьвер, внимательно наблюдали за этой процедурой. И этот о п р е д е л и т е л ь номера абонента действительно работает, спросил Тат несколькими минутами позже, когда уже Аллан укатил в полицейское управление штата Мэн. В Орону. Ему казалось важным хотя бы что-то спросить или сказать, поскольку техники хранили полное молчание. Да, ответил один из них. Он выдернул телефонный провод из розетки в гостиной и быстро что-то менял внутри пластикового корпуса аппарата. Мы можем проследить звонок до места его возникновения в любой точке земного шара. Это совсем не те старые приборы, которые показывают в фильмах, когда вам необходимо поддерживать разговор с вашим собеседником, чтобы з а п е л и н г о в а т ь его. Пока кто-нибудь снова не снимет трубку на этом конце, он показал на телефон, который сейчас напоминал маленького андроида, растерзанного бластером в многосерийных фантастических фильмах. Мы можем выявить место н а х о ж д е н и е вашего собеседника, которое чаще всего оказывается платным телефонным автоматом в торговом центре. Это точно, сказал второй техник. Он колдовал над гнездом телефонного коммутатора, которое он отсоединил от штепсельной в и л к и У вас есть наверху аппарат? Два, ответил Тат. Он начал чувствовать, что кто-то грубо вышвырнул его из дома. Того кролика, который жил в стране чудес. Один в моем кабинете, а второй в спальне. Они подключены к другой линии. Нет, у нас только одна. А где вы установите магнитофон? Видимо, в подвале, ответил первый техник, не глядя на Тада. Он закреплял провода из телефона в прозрачном блоке, набитом пружинными коннекторами, и в голосе техника ясно звучало. Не будете ли вы столь любезны не мешать нам делать свое дело? Тат обнял Лиз за талию и ушел с ней прочь, сомневаясь, есть ли кто-нибудь в мире, кто способен уразуметь, что никакие магнитофоны и блоки не способны остановить Джорджа Старка. Старк был повсюду, неважно отдыхал ли он или уже был в пути. И если никто не хочет поверить ему, то что же он т а т может поделать? Как черт побери он собирается защищать свою семью? Есть ли какой-нибудь способ? Он глубоко задумался. Но когда все эти размышления ни к чему не привели, т а т просто прислушался к самому себе. Иногда, далеко не всегда, но иногда. Именно таким путем к нему приходил искомый ответ. Но не сейчас, однако. И он даже удивился, найдя себя вдруг столь глубоко отчаявшимся и опечаленным. Он подумал, не уговорить ли Лиз подняться наверх, но затем вспомнил, что полицейские техники тоже там вскоре должны появиться, желая сделать как можно более хитрыми его старомодные однолинейные телефоны. негде даже прилечь, подумал тат. Так что же мы должны делать? Ответ был достаточно прост: они должны были ждать, и это было все. И им не пришлось долго ожидать следующего кошмарного убийства. Старк все же добрался до Рика Коули и заминировал входную дверь его квартиры. Сперва умертвив двух техников, которые должны были проделать в квартире Рика те же операции, что и эти люди в гостиной Тада. Как только Рик повернул ключ в замочной скважине, дверь взорвалась. Эти грустные новости сообщил Лалон. Он отъехал всего на три мили по дороге в в о р о н о когда по р а д и о а ц и и ему сообщили о взрыве. Шериф немедленно повернул назад. А вы нам говорили, что Рик в безопасности, сказала Лиз. Ее голос и глаза были усталыми, даже ее волосы, казалось, потеряли свой блеск. Вы нам почти гарантировали ее? Я ошибался, извините. Аллан был глубоко потрясен тем, как сейчас выглядела и разговаривала Лиз б о м о н т но старался изо всех сил. Не показать этого. Он взглянул на Тада, который смотрел на шерифа в каком-то озарении. Невеселая улыбка мелькнула в уголках рта Тада. Он знает, что я сейчас думаю. Возможно, это и не было правдой, но это выглядело абсолютно истинным для Алана. Ладно, может быть, не все, но многое. Может быть, лишь только небольшую часть моих мыслей. Вполне возможно, что я делаю грязную работу по разгребанию дерьма, но все же вряд ли так уж ошибаюсь. Я думаю, что он что-то знает, он видит слишком много. Вы сделали допущение, оказавшееся неправильным. В этом все дело, сказал тот. Это случается и с лучшими из нас. Может быть, вам следует вернуться и подумать о Джордже Старке чуточку побольше? Что вы думаете, Аллан? Что вы можете оказаться правым? – ответил шериф и сказал самому себе, что эта мысль уже давно известна им обоим. И после этого никогда не виденное лицо Джорджа Старка, знакомое шерифу только по описанию Боманта, начало постепенно вырастать у плеча Аллана. Он еще не мог его разглядеть, но он чувствовал его присутствие. Я хочу поговорить с этим доктором Хердом Хьюмом, поправил Тат. Джордж Хьюм. Спасибо. Я хочу поговорить с ним, поэтому я прощаюсь. Если ФБР действительно здесь покажется, будете ли вы столь д о б р ы запустить меня сюда снова? Я не знаю насчет Тада, но я буду очень рада, сказала л и с Тад кивнул. Аллан сказал: "Я очень сожалею по поводу всех этих несчастий, но больше всего о моем обещании, что хотя бы где-то все будет окей, а это оказалось неправдой. В ситуации типа этой очень легко недооценить что-либо", ответил Тад. "Я сказал вам правду". По крайней мере, все, что я знаю, по очень простой причине: если это Старк, я думаю, слишком много людей будут недооценивать его до тех пор, пока уж ничего нельзя будет исправить. Аллан посмотрел на Тада, затем на л и с После длительного молчания, которое нарушалось только голосами полицейских охранников за наружной передней дверью дома. Была еще и другая дверь позади дома. Аллан сказал: "Черт меня побери, ребята, вы действительно верите во все это?" Тат кивнул: "Я да, без сомнения." "А я нет," произнесла л и с И оба мужчины в изумлении уставились на нее. "Я не верю, я знаю." Аллан вздохнул и засунул руки в карманы. Есть одна вещь, которую бы мне хотелось узнать, сказал шериф. Если это то, что вы говорите, я не верю в это, не могу уверить в это. Я предполагаю, что вы ответите, что если это есть, чего же хочет этот треклятый парень? Просто реванша? Вовсе нет, ответил Тат. Он хочет того же, чего бы хотели и вы и я, окажись мы в его положении. Он не хочет быть больше мертвым. Это все, что ему надо, не быть больше мертвым. Я единственный человек в мире, который способен заставить это произойти. А если и я не смогу или не захочу, тогда он сможет, по крайней мере, убедиться, что он не одинок.